Глава 3. О том, что у иудеев совсем нет дьявола. Все функции добра и зла осуществляет один Господь Бог. Поэтому он всемогущ. Ему и ошибку-то списать не на кого. Иван Рахиль, не сговариваясь, кое-как встали на ноги, пыхтя, двигаясь на выход маленькими шажками, Только отойдя от пещеры индусского монстра метров Наста, они, наконец-то, задумались, а куда, собственно, идти? Да, собственно, они уже пришли, потому что земля под их ногами дрогнула, а сверху рухнула позолоченная сеть с беззвучно скользнувшего вниз летательного аппарата. «Ваня, у меня модное деживю, или я все в глюках, а? Потому как опять темно». Мы висим в милых позах, я вас чую всем, чем можно, а рукоять вашей шашки опять тем же местом». «Это не шашка». «Ой-ой-ой! Не ори, дура, я пошутил!» — дурным голосом взвыл зажавший уши казак, пока доверчивая еврейская девушка глушила ультразвуком на корню все возможности мирных переговоров. «Итак, как утверждают все серьезные ученые, Непредсказуемая дама история вальсирует по спирали. Будущее неизвестно, настоящее, мимолетно, а прошлое вроде бы и незыблемо, но одновременно изменчиво, как никогда. И все это еще не главный парадокс, ведь прошлое каждого человека, как страны или даже эпохи, зависит лишь от призмы вашего взгляда. А взгляд назад может быть очень и очень изменчивым. Вот сейчас, к примеру, Рахиль сочла появление Ракшаса и пленение их инопланетными бесами с зеркальным отражением прошлых приключений, напрочь забыв о подозрительном непоявлении Белого Братства. А оно не исчезло. Зло редко исчезает в никуда, зато отлично меняет позиции, лозунги и цвет шкуры. Мстительная еврейка прекратила виск Лишь когда дверной проем распахнулся, а в узкой полосе мертвенно-голубоватого света встали две знакомые фигурки. Маленькие, пушистые, толстые, с характерными пятачками и рожками-антеннами на головах. На этот раз их речь звучала абсолютно адекватно, не как в первый раз в раю. Либо в аду бесы говорят иначе, либо переняли общепринятую манеру Либо новенькие, док. — Надеюсь, да, Ганс. Хотя мне, разумеется, трудно представить, чтобы в непосредственной близости от базы разгуливали свежие экземпляры. — Точно, все давно стерилизованы. — Постерилизованы, Ганс! Арахиль закусила желтый погон под Ясаула и мелко забилась в тихом истеричном смехе. Один из пушистых недомерков нажал кнопочку на стене, раздался скрежет цепей передачи, и золотая сетка повлекла нашу парочку на выход. Страх они не испытывали, и даже не потому, что благая весть об одиннадцатой заповеди достигла их ушей. Просто, несмотря на все ужасы, творимые инопланетными бесами над людьми в своей лаборатории, воевать с пушистиками ребята умели. Убить их навсегда оказалось невозможно, а вот прибить на время — это запросто. Один выстрел — пятнадцать минут форы. Можно попробовать убежать. По крайней мере, в этом конкретном случае правила игры были общеизвестны. — Ваня, вы окажете мне большую услугу, если за поворотом рубанете эту сетку вашей страшной шашкой и полежите бугорочком, пока я из-за вас чуточку постреляю. — Мне... Это неудобно. Ваня, что такое неудобно? Перед кем неудобно? Перед ними? Как говорил мой двоюродный дядя Эдик, вися весь голый под балконом своей любовницы из Мариуполя Веры Краснобаевой, у которой было шесть детей, младший еще играл на скрипке. Рахиль, а что? Интересная история. Так вот он висит, а балконом ниже выходит юная девочка в кимоно. Он улыбается ей, она ему кланяется и произносит одно японское слово «Макивара». Так вот ему по сей день неудобно, что он тогда не знал японского. — Рахиль, мне шашку вытащить неудобно. Порежусь. — А вот нельзя было сказать сразу. Как-то хит с вами, мужиками, трудно. Сетка миновала длинный серый коридор с однообразно мигающими лампочками, въехала в прекрасно оборудованную медицинскую лабораторию и плюхнулась на пол. Никто особенно не ушибся, — Хозяева-инопланетники соизволили спокойно обернуться. «Бешеная самка!» — тонко взвизгнули оба и прыснули прятаться по углам. «Вот она, популярность!» Казак уважительно толкнул подругу плечом в плечо, попытался встать, не смог и, плюнув на ржавые оковы, громко предложил «Эй, бесы, выходи, рубиться будем!» из-за металлического шкафа с пузыречками показалась маленькая черная лапка, размахивающая белым платком. Рахиль сдержанно повздыхала, что ее не поймут и не простят, если она пойдет на консенсус с террористами-антисемитами. Но, с другой стороны, они и без того в аду, так уж куда дальше их запихивать. Это было очень непривычное проявление миролюбия. Буквально какие-то 15 минут спустя в чистенькой, неразгромленной лаборатории прямо на операционно-разделочном столе была постелена чистая простыночка, разложены консервы, фрукты, хлеб, емкость разведенного медицинского спирта, маринованные огурчики и горсть поплющенных карамелек. Разрезанный автогеном цепь сосиротливо валялся в углу. «Продукты у нас есть!» Гостеприево суетился толстый Ганс, услужливо пододвигая Рахиль гинекологическое кресло. Док всегда заботится, чтобы пациенты служили науке долго. Присаживайтесь, самка. — Ваня, так если я их убью после ужина, оно же будет компромиссом? — Будет, — уверенно кивнул казак и шептом добавил на ухо Доку. Не беспокойтесь, сытая она резко добреет. — Да и сура! понимающий отметил начальствующий бес. И, учитывая, что его помощник полностью переключился на прокорм еврейской вечно голодной девочки, завязал концептуально-познавательный диспут с господином Кочуевым. Из уважения к русским интеллигентским традициям вопросы и ответы щедро поливались маленькими порциями спирта, пополмензурки на выдохе, огурчик следом и, главное, уважение к оппоненту.